Глава 20. Альпака стояла и рубленую траву, интересно двигая челюстями. Я немного засмотрелась на нее, пока мой провожатый торговался за бумажный кулек овощей. По-хорошему, мне бы стоило вмешаться несколькими улыбками закончить спор. Но Бообек хотел проверить собственные навыки дипломатии, поэтому пришлось стоять и наблюдать за происходящим. И почему мне кажется, что мы придешевили с этими бумажками? — проворчала я. — Не... — не согласился эльф. — Я промазал. Думал, он купится на мой блеф, но не вышло. — Понятно. Вздохнула. Несколько золотых монет легко бы решили проблему нашего трудного положения. — Да это же вздор! А ну давай сюда! — возмутился торговец. — Вот теперь настала моя очередь вмешаться. — Уважаемый, а это во что? — отвлекла я его внимание. — Что? «Вни лужка, смотрите, вот здесь. Вы бы убрали, а то фрукты в корзинке тоже испортятся. И вот плесень на донышке. Ой!» — покраснел торговец. «Сейчас уберу!» Он потянулся вперед и выхватил плетеную корзинку с фруктами, чем-то напоминающими персики. Такие же крупные и кожица бархатная. Вот только этот фрукт называется «соча», как мне уже успел пояснить Бек. Если его переесть, может голова закружиться от переизбытка сахара. Гоблины его обожают, а людям он противопоказан. Что странно, крупная гречка, рис, перловка здесь почти такие же, как и у нас на земле. Только с пряностями проблема, это да. Но в целом и картошка имеется, и рыба разных видов, и свинки хрюкают в загонах на фермах по другую сторону от южных ворот Бранхейма. Проезжали бы мимо, смогли бы насладиться красотами сельской пригородной местности. — Так мы пойдем? — невинно спросила я. — Оплаты достаточно? — Да-да, «Э, идите. — Только никому про гнилушку, ладно? — с надеждой попросил торговец. Его заискивающий взгляд вызвал во мне непроизвольную улыбку. — Я могила! — казалось бы, сказала шутку, а в голове опять кольнула. — Ай! — взвыла тихонько, отходя от прилавка. — Что такое? — встрепенулся эльф. — Голова болит. — Да, немного. — Может, съела что-то не то? — Ага. Именно съела. Что же еще? Я с утра, считай, больше ничего не ела, кроме каши. Так что давай лучше в дом аккуратно. Там и приготовим картошечки. — Погоди. Я бы еще рыбы или окорок купил. Мяса хочется прям не в моготу. Пожала плечами и предоставила моему новому сожителю полную свободу действий. Так что каких-то пять минут спустя мы, нагруженные провиантом и казаном, на своих двоих пёрлись в наш домик и тихонько говорили о всякой чепухе. Бек рассказывал про Баткен и разные живописные места Киргизии, а я предпочитала больше слушать и меньше говорить. Не думать, чтобы не волновать ноющую головушку. Неожиданно перед нами возникла стена из стражников. — Кто такие? Откуда? — Прогудел один рослый молодец, шевеля рыжей бородой. Его губы и рот прятались где-то там, за густой лицевой растительностью. Неудобно, наверное, ходить вот так. — Мы? — я сощурилась, припоминая, что же надо ответить. В голове кольнуло сильнее. — Из Гоктауна? — нашелся Баобек. — А ты? Почему под плащом прячешься, а? — спросил другой, менее бородатый, но тоже гигант в латном облачении. — Не жарко? — я в ответ усмехнулась. — А вам? В таких доспехах да на солнышке. На вашем панцире, уважаемый, впору яичницу жарить. Послышались смешки с разных сторон. — Ну-ка! — возмутился бородач. — Так мы это, пойдем дальше, с вашего позволения. Увы, попытка пройти мимо оказалась тщетной. — Живо признавайтесь, вы ли те, кого ищут? — наседал бородач, будто выбивал показания честного. к нам откуда знать, кого ищут и зачем? Мы сами себя не ищем, точно, поумничала я. Жаль только, стражи юмора не оценили в этот раз. Один из них замахнулся в мою сторону, чтобы отвесить оплюху или же по горбу погладить, не суть. Я зажмурилась и руками голову прикрыла. Бег встал в стойку. Вот только без надобности оказалось. Воинственный стражник, один из пяти, вначале громко охнул, затем свел ноги в коленях и руками ухватился за живот. «Ой, что-то мне нехорошо», — резюмировал он, бегущим взглядом выискивая подобающее местечко. «Кажись, прихватило его сильно, бедняжка. Второй не отставал, тоже взвыл. Я вылупилась, иначе не скажешь, на третьего, четвертого и пятого, убегающих следом в темный переулок, словно по команде». «Стойте на месте!» — кричал Бородач на полном ходу. «Мы сейчас вернемся!» «Фантастика!» выразил мою мысль Баобек. «И не говори!» поддакнула я, заодно припомнив. «Может, это все специи?» Мы с эльфом скорбно переглянулись и передумали использовать мешочек приправ для мяса, который Бек тоже прихватил с собой. Немного посовещавшись по пути домой, пришли к выводу, что оставим приправу до лучших времен, пока не найдем подходящий способ для утилизации, чтобы не просто выбросить, а применить с пользой для дела. Так и шли, радуясь своему везению, пока не вырулили на тупиковую улицу. А там горы мебели, ковры, торшеры, и все это добро кучами стоит прямо перед забором у дома зомби-семейки. Заметив нас, двое парни поскорее кинули подушки на диван, стоящий тут же, и поспешили сбежать в дальний дом на этой улице. Это что получается? Их всех совесть заела? — Вот умеешь же ты мои мысли читать. — Иначе даже не знаю, кому мы обязаны, такой щедростью. — пожал плечами бег. — Почему сразу мы? И почему щедростью? Просто... просто... может, приказ выпустили? Или кто-то, наоборот, раструбил, что нельзя имущество после чумянки забирать? Последнее оправдание показалось нам более-менее здравым. На то мы остановились, боясь строить новые догадки.